Глава 58. Делин Карен жил в нескольких часах езды от столицы, в небольшом городке под названием Пимон. Здесь же находился вокзал, откуда в Напоем ходили поезда. И билеты на тот, что отправлялся сегодня вечером, уже лежали в наших с Максом карманах. Джос с Арманом остались при вокзальной гостинице, дожидаться нашего возвращения. Я и Волконского хотел Тама оставить на мех, категорически отказался отпускать меня куда-то одну. Стоя у дубовой двери, что вела в дом, где я провела все свое детство, я поняла, что ничего не чувствую. Не было ни ностальгии, ни грусти, ни печали, даже обиды не было, хотя именно она владела мною, когда я покидала это место. Невысказанная горькая обида на человека, которого считала когда-то своим отцом. Раньше я списывала его ко мне равнодушные отношения на то, что я ему не родная. Ребенок от другого мужчины, забравший жизнь, его любимой женщиной, а сейчас совсем запуталась. Выходит и не было никакой женщины. Зачем тогда я ему понадобилась? Остался совсем немного, и я задам ему эти вопросы. Даже не верила, что прошло уже 2 года. Для меня они были вечностью. Всё время, сколько себя помнила, я мечтала, что сбегу из дома. На прощанье помахав Делину ручкой, И когда это всё произошло, я чувствовала себя на седьмом небе от счастья, пока реальность не ударила меня тяжёлым молотом по голове. Но и тогда я не пропала. Появился Джо, любимая работа, где я с помощью танца дарила свою энергию публике. Потом в моей жизни появился Марк, и даже об этом я не жалела. Он преподал мне важный урок: всегда будь начеку и верь только в себя. И именно это и помогло мне так быстро смириться с предательством Мили. Сложись всё иначе, сомневаюсь, что не сломалось бы под грузом разочарования и горечи. Стоящий за спиной Макс, словно понимая, что я сейчас чувствую, обхватил меня за талию и прижал к своей груди. Видя мою нерешительность, он поднял руку и сам постучал в дверь, а я, затаив дыхание, застыла в ожидании. Отчим. Я по привычке продолжала мысленно его так называть. Был дома, но не один. За его спиной стояла высокая Незнакомая мне женщина, держащая на руках годовалого младенца. — Лекса! Кустистые брови сошлись на переносице. Дейлин мало изменился за прошедшее время. Лишь посеребленные виски и лапки морщинок в уголках глаз намекали на его возраст. Но не будь их, я бы решила, что он вроде как помолодел. — Что ты здесь делаешь? — Я тоже рада тебя видеть, папа. — Папа! Последнее слово я произнесла по слогам, и очень медленно. — У тебя есть дочь? Почему ты мне не говорил? Стоящая позади его женщина отодвинула его от двери и кивнула нам с Максом, приглашая войти. Что мы и сделали. — Все не так, Сирина. Она мне не дочь, не настоящая, по крайней мере. Лекса, что произошло, почему ты вернулась? Вместо меня ответил Максим. Мы не будем вас стеснять, обращался он больше к Серине, чем к Дейлину. У нас к вашему мужу пара вопросов, получим ответы и уйдём. Проходите, конечно, не стойте на пороге. Передав ребёнка отчему, женщина провела нас по знакомому маршруту на кухню и усадила за старый стол, на котором лежала корзинка со свежеиспечённым хлебом и маслёнка. Сейчас чай заварю и поболтаем. Она ещё о чём-то спрашивала Максима, пыталась и ко мне обращаться, а я зависла, уставившись в одну точку, готовя себя к тяжёлому диалогу, а то, что он будет тяжёлым для меня, я не сомневалась. Итак, я слушаю. Очень оставив малыша в детской, сел с нами за стол и не дожидаясь, когда будет готов предложенный нам чай, приступил к разговору. "Дэйлин", я впервые обратился к нему по имени, и это не осталось незамеченным. Я приехала за правдой. Я знаю, что ты мне не о чем. И даже знаю, кто мои настоящие родители, но прошу лишь об одном. Расскажи, как я оказалась в твоем доме и какое ко всему этому имеет отношение наша императрица. Мужчина застыл с открытым ртом. Его маленькие глазки сначала забегали по моему лицу, затем перескочили на Макса и остановились на хмурой серине. — Ну что ж, это когда-то должно было случиться. Он тяжело вздохнул, попросил у жены стакан воды и осушил его одним махом. — Все это произошло четырнадцать лет назад. Внезапный стук прервал его рассказ в самом начале. Да и Лин даже встать не успел, как дверь с громким стуком стукнула об стену и, топот ног, перемешался с детским плачем. На кухню ворвались двое мужчин, одетых в форму, императорской стражи, а за их спинами показалась величественная фигура Милисы Бадлер